Глава вторая. Возвышение Помпея и победы его на Востоке. Союз демократов с предводителями армий. Помпей уничтожает пиратство. Назначение его на Восток с широкими полномочиями. Фактическое падение сенатского управления. Успехи Помпея на Востоке. Победы над Тиграном и Митридатом. Устройство дел в Сирии. В управлении делами внутри государства восстановленная Сулой олигархией действовала так, как всегда действуют совершенно неспособные люди. Постановления Сулы проводились не целиком, а лишь в тех своих частях, которые были непосредственно выгодны членам правящей олигархии. В других же и иногда важнейших вопросах они или оставлялись без применения, или и прямо нарушались. Когда немедленно после смерти Суллы началась сильнейшая агитация в пользу возобновления хлебных раздач и возвращения трибунам всей полноты их прежней власти, Сенат последнее требование отклонил. Хлебная же раздача была восстановлена. Но эта полууступка, как все вообще полууступки, не удовлетворила тех, кто требовал большего, и раздражила тех, кто не считал нужным ничего уступать. Затем начались страстные нападки на сенаторские суды, Суды эти действовали бесспорно самым неудовлетворительным образом. Были неоспоримо установлены многочисленные случаи подкупа судей. Стало как бы признанным порядком вещей, что чиновникам предоставлялось сколь можно больше грабить и притеснять провинций, а затем путем подкупа судей они как бы вносили вознаграждение в пользу членов партии, оставшихся в Риме, и не подвергались никакой ответственности. Если некоторые из наиболее бессовестных представителей власти и были наказаны после горячих нападок, между прочим, Цезаря и Цицерона, то, по существу, ничего от этого не менялось, потому что тот народ, который толкался в Риме на площади и избирал должностных лиц, сам был ничуть не лучше Сената. Что было за это время во внутреннем управлении сделано сколько-нибудь полезного – то прошло не под давлением демократической оппозиции, а благодаря усилиям партии умеренных реформаторов-консерваторов. Но партия эта не блистала талантами и не могла направить на серьезную работу силы правительства, ничтожного по своим способностям и занятого только борьбой с оппозицию, столь же ничтожную в смысле дарования государственных идей. Но в 1971 году в Италии явилась новая политическая сила. Из Испании вернулся Помпей со своим победоносным войском. Он требовал себе неслыханных наград. Сенат, пожалуй, дал бы ему, хотя и с прямым нарушением ясных законов, триумф, а его солдатам земельные наделы. Но Помпей непременно желал быть назначенным для ведения войны на Востоке. И на это Сенат решительно не соглашался. Легкие лавры и богатые добычи в Азии предоставлялись исключительно самым родовитым аристократам. Тогда Помпей вступил в сношение с демократической оппозицией. Имея в виду только личное возвышение, он понимал, что личных целей можно отлично достигать при каком угодно правлении. Вожди же оппозиции для того, чтобы иметь союзника против сената, готовы были идти и с Помпеем. Готовы были забыть, как он казнил по требованию сулы нескольких виднейших представителей демократии.